Глава 13 Но я ошибся. Только я вскрикнул от удивления, как милашка Гленденнон, вскрикнув, в свою очередь, точно нимфа, застигнутая врасплох во время купания, высвободилась из объятий и на спринтерской скорости, сравнимой разве со скоростью старой прародительницы, со свистом пронеслась мимо меня и исчезла в большом мире. Словно она сказала «вот бы мне крылья голубки», и ее желание исполнилось. «Я стоял как вкопанный», приоткрыв рот и выпучив глаза. Что это за слово, которое начинается с «обес»? «Обескрыленный»? Нет, не «обескрыленный». «Обессиленный»? Нет, не «обессиленный». «Обескураженный»? Вот оно, точно. Я был обескуражен. Если бы вы случайно забрели в парилку турецкой бани в дамский день, вы, наверное, испытали бы приблизительно те же чувства, что я сейчас. Казалось, Медику тоже как-то не по себе. Я бы даже сказал, что он был ошарашен. Он задыхался, как астматик. В его взгляде не было ни капли дружелюбия, которое ожидаешь увидеть во взгляде старинного приятеля. И когда он заговорил, его голос напоминал сердитый рев гималайского медведя. Та же хрипота, если вы понимаете, что я имею в виду, тот же брюзгливый тон.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 что он опять считает меня свояком и союзником. «Тебе, наверное, все это кажется странным, Берти». «Отнюдь нет, старина, отнюдь нет». «Но существует простое объяснение. Я люблю Магнолию». «Я думал, ты любишь Флоренс». «Я тоже так думал». «Но ведь сам знаешь, человеку свойственно ошибаться». «Разумеется». «Я имею в виду, когда он ищет свой идеал». «Конечно». Мне кажется, и с тобой случаются подобные истории. Время от времени. Думаю, от этого никто не застрахован. Само собой. Когда ищешь идеал, нельзя останавливать на чём-то свой выбор, пока не ознакомишься со всем ассортиментом. Ты встречаешь девушку с точённым профилем, светло-пепельными волосами и гибкой фигурой, и думаешь, что поиски закончены. «Стоп!» — говоришь ты себе. «Вот она, твоя единственная!»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 у меня сильно разболелась голова, и она погладила меня по затылку. Тут мне все стало ясно. Когда эти нежные пальчики коснулись моей кожи, как изящные бабочки, парящие над цветком, так-так, я прозрел Берти. Мне стало ясно, что я у цели своих поисков. Я сказал себе, начало хорошее, не останавливайся на достигнутом. Я повернулся, взял ее руку,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 Флоренс наверняка даст ему отставку. Но мне казалось, что его начинание сворачивает вбок, потому что он не мог наперёд знать, что проиграет выборы. Разумеется, избиратели непредсказуемы, как тётушки, и всегда могут преподнести сюрприз, но нельзя на это рассчитывать. Что я ему и сказал, и он опять изобразил бульканье подтекающего радиатора. «Не беспокойся, Берти, я контролирую ситуацию». То, что произошло в кулуарах ратуши после званного обеда, оправдывает мою уверенность. Что же произошло в кулуарах ратуши после званного обеда? Во-первых, после званного обеда произошел разговор с Флоренс, во время которого она, не стесняясь в выражениях, перешла на личности. Тогда-то я и осознал, что было бы большой глупостью жениться на ней. Я кивнул в знак солидарности. Когда она разрывала помолвку со мной, я почувствовал себя на седьмом небе и ходил всюду, распевая, как беспечный соловей. Однако одно обстоятельство озадачило меня и, казалось, требовало разъяснений. «Почему Флоренс потащила тебя в кулуары, намереваясь перейти на личности?» — спросил я. «Проявить столько такта и уважения — это на нее не похоже. Обычно, когда она говорит человеку все, что о нем думают, присутствие публики только подхлестывает ее». Помню, как она чехвостила меня в присутствии 17 девочек-скаутов. Девочки слушали, развесив уши, а она высказывалась свободнее, чем когда-либо. Он разрешил мои недоумения по данному вопросу. Он сказал, что ввел меня в заблуждение. В кулуары меня потащил не Флоренс, а Бингли. Бингли? Он когда-то служил у меня. У меня он тоже когда-то служил. Серьезно? Как тесен мир? Да уж.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 Протестую, ваша честь, этот сукин сын не дал должного обоснования. Ну так вот, ты должен знать, что этот бингли состоит в лондонском клубе дворецких и коммердинеров «Ганимет», а каждый член этого клуба, согласно уставу, обязан заносить в клубную карту отчеты о поведении своего хозяина». Примечание. Перри Мейсон, герой детективных романов американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Я сказал бы ему, что все это мне хорошо известно, но не успел я открыть рот, как он продолжал. Такая книга, как ты понимаешь, содержит массу компрометирующих материалов. А Бингли сказал мне, что ему тоже пришлось написать туда обо мне несколько страниц, которые, станя не достоянием гласности, так сильно повредят мне во мнении избирателей, что победа на выборах достанется моему сопернику даром.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 и через 5 минут, как только раздобуду оберточную бумагу и бичевку, материал будет отправлен в редакцию Аргуса. Номер выйдет в свет послезавтра утром. Через час или около того он попадет в руки Флоренс, минут 20 уйдет на выяснение отношений после того, как она с ним ознакомится, значит, еще до обеда я стану свободным человеком. Как ты думаешь, каким должно быть царское вознаграждение?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 Но страдания медика, как можно было понять, были главным образом душевными. Глаза у него блестели, нос дергался, и если он не скрежетал зубами, то я не знаю, что такое зубовный скрежет. «Не станет?» — переспросил Медяк, снова приобретая сходство с гималайским медведем. «Он не станет, — говоришь. Ну, это мы ещё посмотрим. Отчаливай, Берти, мне нужно подумать». Я с радостью отчалил. Когда на тебя выплескивают эмоции, это всегда изматывает.